«Правда твоя», — сказал король. «Благодаря нашей тайной денежной помощи де Ламарку удалось собрать шайку таких отчаянных головорезов, что теперь он может не только держаться в своем лесу, но даже быть опасным соседом и для бургундского герцога, и для епископа Режского. Ему недостает только земель, которые он мог бы называть своими». Но так как теперь ему предоставятся удобные случаи приобрести их при помощи брака, то я думаю, черт возьми, что нам едва ли придется объяснять ему, как в данном случае следует поступить. И тогда у герцога Бургундского окажется такая заноза в боку, что ее вряд ли сумеет вытащить самый искусный хирург. А когда орденский вепрь, которого он изгнал из его владений, укрепится и захватит все земли, замки и титулы прекрасной графини, да еще, пожалуй, станет во главе мятежников лиежа что, с честью, очень возможно. Тогда мы посмотрим, будет ли наш любезный Карл думать о войне с Францией, и не придется ли ему благословлять свою звезду, если Франция не объявит ему войну сама. «Ну что?» — Как ты находишь мой план, Оливье? — Превосходным, — ответил Оливье, за исключением того, что этот план отдает прелестную графиню в руки дикому вепрю Орден. По чести говоря, будь у великого право Тристана побольше внешнего лоска, даже он был бы более приличным мужем для нее. — Однако ты недавно предлагал ей в мужья цирюльника Оливье, — сказал Людовик. — «Нет, милый друг, хоть Оливье и Куманек Тристан — незаменимые советчики-исполнители, они не из того теста, из которого делают графов. Ну, разве ты не знаешь, что фламандцы потому так и ценят знатное происхождение, что сами не могут им похвастаться? Черн всегда имеет предводителей из аристократов. Вот хотя бы этот Кэд или Кит, или как они его там в Англии называют». Не потому ли он собрал толпы черни, что выдавал себя за потомка Мортимеров? В жилах Гийома де Ламарко течет кровь седанских князей, не уступающая в благородстве моей собственной. Ну, а теперь к делу. Итак, я должен убедить графиню де Круа в необходимости немедленного тайного бегства, разумеется, под надежной охраной. Добиться этого будет нетрудно, «Стоит мне только намекнуть, что в случае отказа они могут попасть в руки герцога Бургунского. Ты же должен найти способ уведомить деламарка об отъезде этих дам, а там уж его дело выбрать время и место для своего сватовства. Я уже нашел, кому поручить их охрану в пути». «Могу ли я осведомиться, на кого, Ваше Величество, думаете возложить столь важное дело?» спросил Оливье. «Ну, разумеется, на чужестранца», — ответил король. «На человека, у которого здесь нет ни родства, ни свойства и никаких интересов, для которого нет никакой выгоды мешать моим планам и который слишком мало знает нашу страну и борьбу партий, чтобы заподозрить больше, чем я хочу ему сообщить. Одним словом, я хочу поручить это дело тому молодому шотландцу, который сейчас прислал тебя сюда». Оливье помолчал с видом человека, сомневающегося в благоразумии подобного выбора, и, наконец, сказал, «Ваше Величество, не имели прежде обыкновения так скоро доверяться неизвестным людям, как доверяетесь вы теперь этому мальчику?» «У меня есть на то свои причины», — ответил король. «Ты знаешь, как я чту святого Юлиана?» — тут он перекрестился. «Третьего дня я молился ему перед сном» и просил этого покровителя странников, чтобы он послал мне побольше тех странствующих иноземцев, с помощью которых я надеюсь добиться полного повиновения во всем моем королевстве. Взамен я обещал этому святому принимать их и покровительствовать им во имя его. — И в ответ на вашу молитву святой Юлиан послал вам это длинноногое произведение Шотландии? — спросил Оливье. Несмотря на то, что Оливье прекрасно знал, какую огромную роль играла суеверие в набожности Людовика, и что его ничем нельзя было так оскорбить и задеть, как коснувшись этой темы, несмотря на то, повторяю, что Оливье было известно эта слабость короля, и что поэтому он постарался предложить свой вопрос самым невинным тоном, Людовик почувствовал скрытую в нем насмешку и бросил на говорившего гневный взгляд. «Негодяй!» «Недаром тебя прозвали дьяволом!» — сказал он. «Кто, кроме дьявола, посмеет издеваться над своим государем и над святыми угодниками? Будь ты мне хоть на волос менее необходим, я бы велел тебя вздернуть вон на том дубе перед замком в поучение всем безбожникам. Знай же, неверный раб, что не успел я закрыть глаза, как мне явился блаженный Юлиан!» Святой держал за руку юношу. Он подвел его ко мне и сказал, что этому юноше суждено спастись от меча, от воды и от петли, и что он принесет счастье всякому делу и предприятию, в котором будет участвовать. Наутро я вышел гулять и встретил юношу, которого видел во сне. У себя на родине он спасся от меча, уцелел во время избиения всего его семейства. Здесь же, за короткий промежуток, в два дня он чудом спасся от воды и от петли, и уже успел, как я тебе говорил, оказать мне немаловажную услугу. Вот почему я верю, что он послан святым Юрианом, чтобы служить мне в самых трудных, опасных и даже отчаянных предприятиях». Окончив эту речь, король снял шляпу, выбрал из множества украшавших ее свинцовых образков тот, на котором был изображен святой Юриан, положил шляпу на стол, и, как это с ним часто случалось в те минуты, когда надежда — или, быть может, угрызение совести волновали его, опустился на колени и с глубоким благоговением произнес в полголоса «Святой Юлиан, внемли мольбам нашим, помолись, помолись за нас». Это был один из тех болезненных припадков суеверной набожности, которые часто овладевали Людовиком в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте – делая этого мудрейшего из государей, похожим на помешанного или на человека, удрученного воспоминанием о совершенном им преступлении. Пока Людовик молился, его фаворит смотрел на него с презрением и насмешкой, которых он почти не пытался скрыть. Одной из особенностей этого человека было то, что, оставаясь наедине со своим господином, Он отбрасывал тот униженно вкрадчивый тон, которым отличалось его обращение с другими. Если в нем и теперь оставалось все-таки что-то напоминавшее кошку, то это была кошка в те минуты, когда она настороже и готова одним прыжком броситься на врага. Причиной такого поведения Оливье была, вероятно, его уверенность в том, что его господин слишком лицемерен, чтобы не видеть каждого лицемера насквозь. «Ну и что же этот юноша?» «Осмелюсь спросить, что он действительно похож на того, который явился вашему величеству во сне», — осведомился Оливье. «Как две капли воды», — ответил король, который, как все суеверные люди, часто поддавался обману собственного воображения. «И кроме того я верил...» Голиотти Мартивале, составит его гороскоп и узнал из его слов, а также из собственных наблюдений, что судьба этого бездомного юноши во многом управляется теми же созвездиями, что и моя. Чтобы не думал Оливье о причинах, которыми Людовик так уверенно объяснял свое доверие к неизвестному мальчишке, он не осмелился ничего возразить, хорошо зная, что король, сильно увлекавшийся во время своего изгнания, Изучением астрологии не потерпит насмешки над своими воображаемыми знаниями, и поэтому он только выразил надежду, что этот юноша справится с таким сложным поручением и оправдает оказанное ему доверие».